Глава 31. В общем-то, слишком долго размышлять, как именно провернуть необходимую интригу, матери-настоятельницы даже не пришлось. У барона фон Трокера была четкая цель не оставить свои земли младшему брату. У матушки была своя цель — заработать лакомый кусочек для монастыря и получить от кардинала благодарности и бонусы. Совместить общие интересы было бы достаточно просто, если бы не одно «но». Баронет фон Трокер являлся прямым наследником баронства, и впрямую полностью лишить его наследства старший брат не мог. Законы и ордонансы, изданные королем и королевским советом, надлежало исполнять обязательно. Но в любом законе всегда есть приличный случай у лазейки. Именно поэтому уже сейчас под руку святой церкви перешла баронская деревушка, находящаяся на берегу озера богатого рыбой. Подарок церкви может сделать любой человек. И откуда бы посторонние могли узнать о том, что в договоре дарения содержится хитрый пункт о том, кто именно распоряжается доходами с деревушки. А так все были довольны. Барон тем, что эти земли точно не достанутся брату, а настоятельница тем, что после смерти барона доход пойдет уже в монастырскую казну. А полная монастырская казна – это и новая шелковая ряса для нее самой, и прекрасные четки с шелковой кисточкой, а потом и роскошный наперстный крест из золота с каменьями. Похожий настоятельница видела у одного епископа и с тех пор мечтала о таком. Капралу прессану пришлось отправить в Альмейн солдат за тем, чтобы в замок привезли местного законника. Им оказался молодой, трусоватый, но говорливый молодой мужчина, некий Стюарт Крепс, который получил это место всего два года назад, после смерти собственного отца. Первое время законник пытался запираться, а приказать допросить с пристрастием королевского чиновника я не рискнула. Зато капрал Прессон сводил господина Крепса на экскурсию в подземную тюрьму и показал место обитания напавших на нас разбойников. Разумеется, про нападение на меня господину Крепсу никто ничего рассказывать не стал. Зачем ему знать лишнее? Ему просто показали несколько преступников в тюрьме граф и намекнули, что свободных камер еще в избытке. Возможно, старый законник и был покрепче характером, А вот Стюарт побледнел, несколько раз торопливо перекрестился и, вернувшись в мои покои, стал гораздо более разговорчивым. Так ведь госпожа графиня это самое условие барон потребовал вставить лично. Получается, что полностью деревню принадлежит церкви уже сейчас, а вот доходы до самой смерти получать будет господин фон Трокер. Вроде как это уже и не его земли, но и урону он никакого не несет. «Скажите, Стюарт, какие еще документы вам приходилось оформлять для господина барона? Я имею в виду за последний год». Завещание господин барон переписал. «Ну, в этом завещании ничего необычного и нет. Две деревни он оставляет церкви за молебное во спасение души. Все имущество из замка, включая и мебель, и коней, из конюшни и драгоценности достанутся кардиналу Марионе лично». Так что господин баронет фон Тройкер в наследство получит только одну закудалую деревеньку и пустой замок. Вы хотите сказать, что все баронство, которое мне хвалили как одно из самых крупных, состоит всего из трех деревень? Никак нет, госпожа графиня. Деревень там больше. Да и при самом замке хороший такой доходный городок существует. Трокберг прозывается. Только вот кому это все достанется?» В завещании господин барон эти земли свои не включил, значит, есть у него какие-то планы. Пожалев бледного и потеющего от страха парня, я велела Мирин накрыть стол к чаю и дала ему время успокоиться. Сама же тихонько обсуждала с капралом, в какую сторону нужно рыть дальше. Хорошо бы госпожа графиня узнать, какие у барона планы на эти самые земли, не вошедшие в завещание». Капрал чуть растерянно почесал за ухом и, задумчиво глядя на жующего булочку Стюарта, в полголоса спросил: Вот вы, господин Крепс, как думаете? Да подлинно я, конечно, сказать не могу, с некоторой даже важностью начал рассуждать Стюарт. Он успокоился во время чаепития и, безусловно, отметил тот момент, что капрал прессом снова стал называть его господином. Похоже, парень понял, что никто не собирается причинять ему серьезный вред и пустился в рассуждение. Я бы предположил, что барон фон Трокер земли эти назначил своей дочери в преданное. Оно, конечно, в рассуждении законов королевских вроде как и не слишком правильно, но это господин Капрал, смотря за кого он дочку свою выдаст». Если, например, за соседа барона, то за эти земли суды не один год будут. Да еще и стычки между будущим мужем баронеты и законным наследником непременно случатся. А вот если юную баронету выдать замуж, например, за знатного господина, например, племянника нашего герцога. Здесь законник допустил длительную паузу, медленно и солидно покивав собственным мыслям, как бы вполне одобряя их, и завершил речь – Сами знаете, госпожа графиня, сильным бодаться, беды бояться. Если его светлость господин герцог прикрикнет на баронета, то и достанется наследнику титула ровно то, что господин барон захочет. подлинно я, конечно, знать не могу, но мыслю именно так. Для убедительности он даже значительно поднял палец к потолку и снова покивал, одобряя собственные рассуждения. Мы с капралом переглянулись, пазл почти сложился. Не на племянника герцога нацелился барон фон Трокер. Свою дочь он собирался выдать за графа Вайермана, моего мужа. И при таком раскладе я очень планам барона мешала. Осталось только понять, каким образом здесь замешана моя бывшая свекровь, ей-то что за выгода угробить меня. Законника Капрал отправил домой, на всякий случай назначив ему не только сопровождение, но и выделив пару человек-охраны, которые должны были проживать у парня в доме до полного окончания этой истории. Сообразив, что неведомым образом вляпался в какие-то темные дела, господин Стюарт снова притих. Главное, до него дошло, что графине выгодно сохранить его живым. Потому раскланивался парень очень усердно и обещал любую помощь и советы, какие только мне понадобятся. «Всегда буду рад оказать любую услугу вашему сиятельству. Прямо в любое время дня и ночи, только меня спросите. Я уже тут, как тут и буду». По-хорошему, стоило бы все это обсудить с моим бывшим свекром, но госпожа фон Краузе пока только поджимала губы на все вопросы о его состоянии. Из того, что известно было на данный момент, у меня сложилась вполне себе четкая версия. Меня хотели убрать, чтобы освободить место для следующей жены графа Вайермана. Барон фон Трокер со своими средневековыми представлениями о богатствах вполне здраво рассудил, что никто из окрестных папенек, жаждущих породниться с владетелем земель, такой жирный куш графу не предложит. Мысль же о том, что граф Вайерман может отказаться от плывущих в руки богатств, даже не приходила в голову фон Трокера. В целом я уже понимала, как буду действовать дальше. Я совершенно точно посажу свою бывшую свекровь под замок до приезда Освальда. Казнить эту тварь у меня, пожалуй, рука не поднимется, но и оставлять ее на свободе я не рискну. На проделки барона фон Трокера я вполне могу жаловаться прямо и открыто. Его люди, сидящие у меня в тюрьме, — прекрасное доказательство преступных намерений. «Просто отправлю письмо с гонцом в замок герцога. Там есть Сенешаль, Бали и прочие управляющие. Они и решат, что делать с обнаглевшим бароном». Сложнее всего было с матерью-настоятельницей. Эта тварь не подсудна мирянам и отвечает только перед высшими церковными чинами. Объявить во всеуслышание о том, что она вступила в преступный сговор с бароном, невозможно. Прямых и веских доказательств просто не существует» а от прямых подозрений она просто отопрется. Так что в любом случае судьба ее решится тогда, когда домой вернется мой муж. Это у него, а не у меня есть знакомство с кардиналами и прочими церковными владыками. Однако и оставить Гадину жить спокойно в мои планы не входило. Поразмыслив некоторое время, я решила так. Срок у меня сравнительно небольшой, чувствую я себя прекрасно, даже токсикоза уже нет». Дороги сейчас гладкие, да и особо ездить куда-либо мне не придется. В самом замке достаточно и пустых помещений, и пристроек. А вот наказать ее рублем, да еще сделать так, чтобы по этой статье доход монастыря в минус ушел, это я вполне могу. Заодно и вечно голодных монахинь подкормлю. Благое дело, как не поверни».